Лена Сокол. Люблю, скучаю, ненавижу. Он. Я не был с ней нежен тогда, не собираюсь беречь ее чувства и сейчас. Она. Однажды я уже сбежала от него, больше этого не повторится. Я преподам ему такой урок, что он запомнит меня навсегда. Он. Эта маленькая лгуния ничего не значит для меня. Она. Я ненавижу этого самовлюбленного идиота. Карина возвращается в родной город на свадьбу старшего брата. Меньше всего ей хотелось бы встретиться там со своей старой любовью, но, похоже, эта встреча неизбежна, ведь красавчик Макс — лучший друг ее брата. Девушка предпочла бы навсегда забыть о Максе, но у молодых людей связывает одна грязная тайна, которая до сих пор отравляет жизнь им обоим. К тому же трудно забыть того, кто однажды причинил тебе боль. Еще труднее, если вам придется провести вместе семь кошмарных дней на важном торжестве. Особенно, если твой враг — твоя идеальная половинка.